Глава восьмая. 5 месяцев в Даше Телегина прожила одна в опустевших комнатах. Иван Ильич, уезжая на фронт, оставил ей 1000 рублей, но этих денег хватило ненадолго. По счастью, в квартиру ниже этажом, откуда ещё в январе бежал с семьёй важный петербургский сановник, вселился бойкий иностраннец. матьте, скупавший картины, мебель и всякую всячину. Даша продала ему двуспальную постель, несколько гравюр, фарфоровые безделушки. Она равнодушно расставалась с вещами, хранившими в себе как старый запах, отболевшие воспоминания. С прошлым всё, всё было покончено. На деньги, вырученные от продажи, Она прожила весну и лето. Город пустел. В части езды от Петербурга за сестрой рекой начинался фронт. Правительство переехало в Москву. Дворцы гляделись в Неву остреленными пустыми окнами. Улицы не освещались. Милиционерам не было большой охоты охранять покои всё равно уже обречённых буржуев. По вечерам появлялись на улицах страшные люди, каких раньше никто и не видывал. Они заглядывали в окна, бродили по тёмным лестницам, пробуя ручки дверей. Не дай бог, если кто не уберёгся, не заложился на 10 крючков и цепочек. Слышался подозрительный шорох, и в квартиру проникали неизвестные руки вверх бросались на обитателей, вязали электрическими проводами, И затем неспеша выносили узлы с добром. В городе была холера. Когда поспели ягоды, стало совсем страшно. Люди падали в корчах на улицах и на рынках, повсюду шептались, ждали неслыханной беды. Говорили, что красноармейцы сажают на карту пятиконечную звезду кверху ногами, и это есть антихристава печать. И будто в запертой часовне на мосту Лейтенант Шмидта стал появляться белый муж, и это к тому, что беды ждать надо от великих вод. С мостов указывали на погасшие заводские трубы, в багровом закате они торчали как чёрттовы пальцы. Фабрики закрывались, рабочие уходили в продовольственные отряды и иные по деревням. На улицах между булыжниками зазеленела травка. Даша выходила из дому не каждый день, и то только по утрам на рынок, где бессовестные чухонки заламывали за пуд картошки две пары брюк. Всё чаще на рынках появлялись красногвардейцы и стрельбой в воздух разгоняли пережитки буржуазного строя, чухонок с картошкой и дамочек со штанами и занавесками. С каждым днём труднее становилось добывать провизию. Иногда выручал тот же матте, выменивая старинные вещицы на консервы и сахар. Даша старалась меньше есть, чтобы меньше было хлопот. Вставала рано, что-нибудь шила, если бывали нитки, или брала книжку, помеченную тринадцатым-четырнадцатым годом, читала, только чтобы не думать. Но больше всего думала сидя у окна. Вернее, мысли её блуждали вокруг тёмной точки. Недавние душевные потрясения, отчаяние, тоска всё словно сжалось теперь в этот посторонний комочек в мозгу, остаток болезни. Она так похудела, что стала похожа на шестнадцатилетнюю девочку. Да и всю себя чувствовала снова по-девичьи. Но уже без девичьей игры. Проходило лето, кончались белые ночи, и мрачнее разливались закаты над Кронштадтом. В открытое окно с пятого этажа далеко было видно опустеющие улицы, куда опускался ночной сумрак. Тёмные окна домов огни не зажигались. Редко слышались шаги прохожего. Даша думала, что же будет дальше? Когда кончится это отцепинение. Скоро осень, дожди, снова завоет студёный ветер над крышей, нет дров, шуба продана. Может быть, вернётся Иван Ильич. Но будет снова тоска, краснеющие угольки в лампочках. Ненужная жизнь. Найти силы стряхнуть отцепинение, уйти из этого дома. Где она заживо похоронена? Уехать из этого умирающего города. Тогда должно же случиться что-то новое в жизни. Первый раз за этот год Даша подумала о новом. Она поймала себя на этой мысли, взволновалась и изумилась, будто снова сквозь завесу безнадёжного уныния почудились отблески сияющего простора. того, что пригрезился ей однажды на Волжском пароходе. Тогда настали дни грусти об Иване Ильиче. Она жалела его по-новому, по, по сестринному. С жалостью вспоминала его терпеливые заботы, его в конце концов никому не мешающее добродушие. Даша отыскала в книжном шкафу три белых томика стихов бессонного Совсем истлевшие воспоминания прочла их перед вечером в тишине, когда мимо окна летали ласточки, как чёрные стрелки. В стихах она нашла слова о своей грусти, об одиночестве, о тёмном ветре, который будет посвистывать над её могилой. Таша помечтала, поплакала, на утро достала из сундука из нафталина платье, сшитое к свадьбе. и начала его переделывать. Как и вчера летали ласточки, светило бледное солнце. В тишине далеко раздавались редкие удары, иногда треск, тяжело что-то падало на мостовую, должно быть, в переулке ломали деревянный дом. Даша не торопясь шила. На пёрсток всё соскальзывал у неё с похудевшего пальца. Один раз чуть не упал за окно. Вспомнилось, как С этим напёрском она сидела на сундуке в прихожей у сестры, ела мармелад с хлебом. Это было в 14 году. Катя поссорилась с мужем и уезжала в Париж. На ней была маленькая шапочка с строготельно независимым пёрышком. Уже в дверях она обернулась, увидела Дашу на сундуке, схватилась: "Данюша, едем со мной". Даша не поехала. А теперь перенестись в Париж. Даша знала его по катяным письмам, голубой, шёлковый, пахнучий, как коробочка из-под духов. Она шила и вздыхала от волнения. Уехать, говорят, поездов нет, за границу не выпускают. Пробраться бы пешком, идти скотомкой через леса, горы, поля, осенние реки, из страны в страну в дивный, изящный город. У неё закапали слёзы. Какие глупости, ах, Какие глупости! Повсюду война. Немцы стреляют в Париже за огромной пушки. Размечталась. Разве справедливо не давать человеку жить спокойно и радостно? Что я сделала им? Напёрсток закатился под кресло. Солнце расплылось сквозь слёзы. С пустынным свистом носились ласточки. Этим-то хоть бы что. Были бы мухи и комары, а я уйду, всё-таки уйду, плакала Даша. Затем в прихожей послышалось несколько редких и настойчивых ударов в дверь. Даша положила иголку и ножницы на подоконник, вытерла глаза скомканным шитьём, бросила его в кресло и пошла спросить, кто стучит. Здесь живёт Дарья Дмитриевна Телегина. Даша вместо ответа нагнулась к замочной скважине. С той стороны тоже нагнулись и в скважину осторожный голос проговорил: "Ей письмо из Ростова". Даша сейчас же открыла дверь, вошёл неизвестный в измятой солдатской шинели, в драном картузишке. Даша вздрогнул, отступила, протянув руки. Он поспешно сказал: "Ради Бога, ради Бога, Дарья Дмитриевна, вы меня не узнаёте?" "Нет, нет". Куличек, Никодор Юрьевич, помощник присяжного поверенного. Помните, сестраレスк? Даша опустила руки, вглядываясь в остроносое, давно небритое худое лицо. Морщинки у глаз внимательных и быстрых говорили о привычной осторожности, неправильно род, а решительности и жестокости. Он был похож на зверька, высматривающего опасность. Неужели забыли, Дарья Дмитриевна? Был тогда помощником у Николая Ивановича Смоковникова, покойного мужа вашей сестры. Был вас влюблён. Вы меня тогда ещё здорово отшили, вспоминаете? Он вдруг улыбнулся как-то позабытому, подовоенному, простодушно, и Даша всё вспомнила. Плоский песчаный берег, солнечную мглу над тёплым и ленивым заливом, себя не дотрогу. Девичий бант на платье влюблённого Куличка, которого она от всей своей высокомерной девственности презирала. Запах высоких сосен, день и ночь, важно шумящих на песчаных дюнах. Вы очень изменились, задрожавшим голосом сказала Даша и протянула ему руку. Куличек ловко подхватил её, поцеловал, несмотря на шинельшку Сразу было видно, что эти годы служил в кавалерии. Разрешите передать письмо. Разрешите пройти куда-нибудь, снять сапог. Оно, разрешите, у меня в портянке. Он многозначительно взглянул и прошёл за Дашей в пустую комнату, где сел на пол и морщись принялся стаскивать грязный сапог. Письмо было от Кати, то самое, которое она передала в Ростове под полковнику Теткину. С первых же строк Даша вскрикнула, схватилась за горло: "Вадим убьёт". Не поспевая глазами, пролетела по письму, жадно перечла ещё раз. В изнеможении села на ручку кресла. Куличик скромно стоял в отдалении. "Эх, Миканор Юрьевич, вы видели мою сестру?" "Никак нет. Письмо мне было передано 10 дней назад одним лицом, она сообщила, что Екатерина Дмитриевна уже больше месяца как покинула Ростов. Боже мой, где же она? Что с ней? К сожалению, не было возможности расспросить. Вы знали её мужа, Вадима Рощина? Убит. Кате пишет. Ах, как это ужасно. Куличик удивлённо поднял брови. Письмо так дрожало у Даши в худенькой руке, что он взял его, пробежал те строки, где говорилось о Валериане Анноле. рассказавшем о смерти мужа. Угол рта у куличка недобропополз кверху. Я всегда думал, что Аннуле способен на подлость. По его сообщению выходит, что Рощин убит в мае, так? Очень странно. Сдаётся мне, я видел его несколько позже. Когда? Где? Но тут куличек вытянул хищный носик, колючий уставился на Дашу. Впрочем, продолжалось это лишь секунду. Дашины пылающие волнением глаза, цепляющиеся холодные пальчики яснее и ясно говорили, что тут дело верное, хотя и жена красного офицера, но не предаст. Кулечик спросил, предвигаясь к дашиным глазам: "Мы одни в квартире?" Даша поспешно закивала: "Да, да. Послушайте, Дарья Дмитриевна, то, что я скажу, ставит мою жизнь в зависимость от Вы единикинский офицер? Да. Даша хрустнула пальцами, взглянула с тоской в окно, в эту непостижимую синеву. У меня вам нечего опасаться. В этом я был уверен. Я хочу просить у вас ночлега на несколько дней. Он проговорил это твёрдо, почти угрожающе. Даша нагнула голову. Хорошо. Но если вы боитесь? Он отскочил. Нет. Не бойтесь, придвинулся. Я понимаю, понимаю, но вам бояться нечего. Я очень осторожен, буду выходить только по ночам, ни одна душа не знает, что я в Питере. Он вытащил из-за подкладки картуза солдатский документ. Вот. Иван Свищев, красноармеец, подлинник. Своими руками снял. Так вы хотели знать о Вадиме Петровиче? По-моему, тут какая-то путаница. Уличек схватил Даша на руки, сжал Так вы стало быть, с нами, Дарья Дмитриевна. Ну, спасибо. Вся интеллигенция, всё оскорблённое, замученное офицерство собирается под священные знамёна добра армии. Это армия героев, и вы увидите, Россия будет спасена и спасут её белые руки, а эти хамские лапеши прочь от России. Довольно сентиментальности, трудовой народ. Сейчас проехал полторы тысячи вёрст на крыше вагона, видел трудовой народ. О, зверьё! Я утверждаю, только мы, ничтожная кучка героев, несём в своём сердце истинную Россию, и мы штыком приколем наш закон на портале Таврического дворца. Дашу оглушил поток слов. Куличек пронзал чёрным ногтем пространство, летела пена с углов его рта. Должно быть, ему слишком долго пришлось помалкивать на крыше вагона. Да, Арядмиевна, не буду скрывать от вас. Я послан сюда на север для разведки и вербовки. Многие ещё не представляют себе наших сил. В ваших газетах мы просто Белгородские банды, жалкая кучка, которую Они послезавтра окончательно сотрутся с лица земли. Немудрено, что офицерство боится ехать, а вы знаете, что на самом деле происходит на Дону и Кубани. Армия Донского атамана растёт, как снежный ком. Воронежская губерния уже очищена от красных. Ставрополь под ударом. Со дня на день мы ждём, что атаман красно выйдет на Волгу, захватит Сарицин. Правда, он снюхивается с немцами, но это временно. Мы, Деникинцы, идём, как на параде на юг Кубани. Торговая, Тихарецкая и Великокняжеская нами взяты. Сорокин разбит в Дребезги. Все станицы восторженно приветствуют добрую армию. Под белой глиной мы устроили Мамаево побоище. Мы наступали по таким горам трупов, что ваш покорный слуга по пояс вымок в крови. Даша побледнела, глядя ему в глаза. Куличик высокомерно усмехнулся. "Думаете, это всё? Это только начало расправы. Пожар перекидывается на всю страну: самарская, оренбургская, уфимская губернии, весь Урал в огне. Лучшая часть крестьянства сама организует белые армии. Вся Средняя Волга в руках чехов, от Самары до Владивостока сплошное восстание". Если бы не проклятые немцы, вся малороссия встала бы как один человек. Города Верхнего Поволжья это динамитные погреба, куда остаётся только сунуть фитиль. Большевикам я не даю и месяца жизни, не ставлю на них и ломоного гроша. Кулечик дрожал от возбуждения. Теперь он уже не казался зверьком. Даша глядела в его востраносые лицо, обожжённое ветром степей, закалённое в огне боёв. Это была горячая жизнь, ворвавшаяся в её прозрачное одиночество. У Даши остро ломило виски и белы сердце, когда он, показывая мелкие зубы, стал свёртывать махорку, Даша спросила: "Вы победите, но не будет же война вечно, что будет потом?" "Что потом?" затягиваясь, он прищурился. "Потом война с немцами до окончательной победы, мирный конгресс, куда мы входим величайшими героями и потом общими силами союзников всей Европы восстановление России порядка законности парламентаризма свободы это в будущем но на ближайшие дни он вдруг схватился за правую сторону груди ощупал что-то под шинелью осторожно вынул сломанную пополам картонку крышку от папиросной коробки повертел в пальцах Опять уколол Дашу зрачками. Я не могу рисковать. Видите ли, в чём дело? У вас тут обыски на улицах. Я вам передам одну вещь. Он осторожно разложил картоночку и вынул небольшой треугольник, вырезанный из визитной карточки. На треугольнике были написаны от руки две буквы: О и К. Спрячьте это, Дарья Дмитриевна. Храните как святыню. Я вас научу, как этим пользоваться. Простите, вы не боитесь? Нет. Молочина. Молочина. Сама того не зная, просто подхваченная стремительной волей, Даша попала в самую гущу заговора так называемого Союза защиты Родины и свободы, охватившего столицы и целый ряд городов Великороссии. Поведение Куличка миссары Деникинской ставки было легкомысленным, почти невероятным. С первых же слов серьёзно довериться малознакомой женщине, жене красного офицера, но он когда-то был влюблён в Дашу и теперь, глядя в её серые глаза, не мог не верить, если глаза сказали: "Доверьтесь". В то время вдохновение, а не спокойное раздумье двигало человеческой волей. Ревел ураган событий, бушевало человеческое море. Каждый чувствовал себя спасителем гибнущего корабля и размахивая револьвером, на пляшущем мостике командовал направо или налево руля. И всё лишь казалось тогда, всё было призрачным. Вокруг необъятной России бродили белогордейские миражи, глаза помутились от ненависти. То, что хотелось, возникало в мгновенных декорациях миража. Так близкая гибель большевиков казалась несомненной. Казалось, войска интервентов уже плыли с четырёх сторон света на помощь белым армиям. Казалось, 100 миллионов русских мужиков готовы были молиться на учредительное собрание, города единой и неделимой империи только и ждали, казалось, знака, чтобы разогнався в депы на следующий день восстановить порядок и парламентскую законность обманывали себя грезили миражами все от петербуржской барыни удравшей с одной перемены белья на юг до примудрого профессора мелюкова с высокомерной улыбкой ожидающего конца событий им самим установленных в исторической перспективе Один из верующих утешительных миражей был так называемый Союз защиты Родины и Свободы. Основан он был в начале весны 18 года Борисом Савинковым после самоубийства наказного атамана Коледина и ухода из Ростово-Карнеловской армии. Союз был как бы нелегальной организацией доброй армии. Во главе его стоял неуловимый и законспирированный Савинков. Он расхаживал с крашенными усами по Москве, носил английский френч, жёлтый гетры и защитное пальто. Союз организовался по военному штаб, дивизии, бригады, полки, контрразведка и всевозможные службы. В учреждении их штаба сидел полковник Перхуров. Вербовка в члены союза происходила в строгой конспирации. Один человек мог знать только четырёх. В случае провала могла быть арестована пятёрка, дальше концов не шло. Прибывание штаба и имена вождей для всех оставались тайной. К желающим вступить в союз являлся на квартиру начальник полка или части, опрашивал, выдавал денежный аванс и заносил шифрованный адрес к себе на карточку. Эти карточки с кружками, обозначающими количество членов и адресами еженедельно поступали в штаб. Смотр силам устраивался на бульварах около памятников, причём члены организации должны были приходить или в шинелях, особенно мо образом распахнутых, или с ленточкой в условном месте на шинели. Служащим по связи выдавался треугольник из визитной карточки с двумя буквами, обозначающими первая пароль, вторая город. По представлении треугольник прикладывался к кусочку картона. к тому месту, откуда был вырезан. Союз располагал значительными силами разведки. В апреле на подпольной конференции было постановлено прекратить саботаж и идти работать в советские учреждения. Таким образом, члены союза проникли к центру государственного аппарата. Часть их устроилась в московской милиции, в Кремле был посажен осведомитель Они просочились в военный контроль и даже в Высший военный совет. Кремль, казалось, был крепко опутан их сетями. В то время представлялось неминуемым взятие Москвы немецкими войсками фельдмаршала Эйгорна. И хотя среди членов Союза было сильное германофильское течение, вера в одни только немецкие штыки на свете, общая ориентация была на союзников. В штабе Союза назначили даже день вступления в Москву немцев 15 июня. Поэтому было решено, отказавшись от захвата Кремля и Москвы, вывести войсковые части Союза в Казань, взорвать все подмосковные мосты и водокачки, в Казани, Нижнем, Костроме, Рыбинске мурами поднять восстание, соединиться с чехами и образовать Восточный фронт. опираясь на Урал и богатое Заволжье. Даже поверила всему до последнего слова, о чём говорил Куличик. Русские патриоты или, как он назвал их, рыцари духа, сражались за то, чтобы исчезли навсегда наглые чухонки с картошкой, чтобы улицы в Петербурге ярко светились и пошла бы по ним весёлая, нарядная толпа. Чтобы можно было в минуту уныния надеть шапочку с пёрышком, уехать в Париж, чтобы на поле у летнего сада не прыгали попрыгунчики, чтобы осенний ветер не посвистывал над могилой Дашиного сына. Всё это ей обещал куличек в разговоре за чаем. Он был голоден как собака, уничтожил половину запаса консервов, ел даже муку с солью. В сумерки он незаметно исчез, захватив ключ от двери. Даша ушла спать. Занавесила окно, легла, и как это бывает в утомительные часы бессонницы, мысли, образы, воспоминания, внезапные догадки, горячие угрызения понеслись, сбивая, перегоняя друг друга. Даша ворочилась, совала руки под подушку, ложилась на спину, на живот. Одеяло жгло, пружины дивана впивались в бок, простыни скользили на пол. Скверная была ночь, долгая, как жизнь. Тёмное пятнышко в Дашином мозгу ожило, пустило ядовитые корешки во все тайные извилины. Но зачем были все эти угрызения? чувство ужасной неправоты и виновности, если бы понять. И вот позже, когда посинело занавеска на окне, Даша устала крутиться в фантастическом хороводе мыслей, ослабела и затихнув, взяла и просто и честно осудила себя сначала до конца. Зачеркнула себя всю. Села на постели, собрала волосы в узел, сколола их опустила голые худые руки в колени и задумалась. Наденочка, мечтательница, холодная, никого не любившая женщина. Прощай, чёрт с тобой, не жалко. И хорошо, что тебя напугали попрыгунчики у летнего сада. Мало, страшнее бы надо напугать. Теперь исчезнуть. Теперь Подхваченная ветром, лети, лети, душа моя, куда велят, делай, что велят, твоей воли нет. Ты одна из миллионов миллионов. Какой покой, какое освобождение. Кулечек пропадал двое суток. Без него приходило несколько человек, все рослые, в потёртых пиджаках, несколько растерянные, но крайне воспитанные люди. Нагибаясь к замочной скважине, они говорили пароль, Даша впускала их. Узнав, что Ивана свищего дома нет, они уходили не сразу, один вдруг принимался рассказывать о своих семейных бедствиях. Другой, попросив разрешения курить, осторожно, как халёную вытаскивал из портсигара с монограммами советскую вонючку и, гроссируя, ругательски ругал рачьих и собачьих депутатов. Третий пускался в откровенность, и моторный катер у него приготовлен на Крестовском, у дворца Белосельских-Белозерских. И драгоценности им удалось выцарапать из сейфа, но вот дети сваливаются в коклюши. Адски не везёт. Видимо, всем было приятно поболтать с худенькой, большоглазой, милейшей молодой женщиной, уходя ей целовали руку. Даша удивляла только уж очень простоваты были эти заговорщики, совсем как из какой-нибудь глупой комедии. Почти все они справлялись в осторожных выражениях, не привёз ли Иван свищев подъёмных сумм. В конце концов, они были больше чем уверены, что глупейшая история с большевиками очень скоро кончится, немцам занять Петроград, но права же не стоит усеили. Наконец, появился Куличек. Опять голодный, грязный и весьма озабоченный. Он справился, кто приходил без него, Даша подробно передала. Он оскалился. Подлецы за авансами приходили. Гвардия дворянскую из задницу лень отодрать от кресла, желают, чтобы немцы их пришли освободить. Пожалуйте, ваше сиятельство, только что повесили большевиков, всё в порядке. Возмутительно, возмутительно. Из 200.000 офицерского корпуса нашлось истинных героев духа 3.000 у Дроздовского, 1.000 у Деникина и у нас в Союзе защиты Родины 5.000. И это всё. А где остальные? Продали душу и совесть Красной армии. Другие варят гуталин, торгуют папиросами. Почти весь главный штаб у большевиков позор. Он наелся муки с солью, выпил кипятку, и ушёл спать. Ранно поутру он разбудил Дашу. Когда она скоро одевшись, она пришла в столовую, куличик гримасничая бегал около стола. "Ну вот вы, нетерпеливо крикнул он Даше, вы могли бы рискнуть, пожертвовать многим, испытать тысячи неудобств". "Да, сказала Даша. Здесь я никому не верю. Получены тревожные вести, нужно ехать в Москву, поедете?" Даша только заморгала, подняла брови. Куличек подскочил, усадил её, устало сел вплотную, касаясь её коленками, и стал объяснять, кого нужно повидать в Москве и что на словах передать о Петроградской организации. Говоря всё это с медленной яростью, он вдавливал Даше в память слова, заставил её повторить. Она покорно повторила. Великолепно, умница. Нам именно таких и надо. Он вскочил, шибко потирая руки. Теперь как быть с вашей квартирой? Хм. Вы скажете в домовом комитете, что на неделе уезжаете в лугу. Я здесь останусь ещё несколько дней и затем ключ передам председателю. Хорошо. А то всей этой стремительности, удаши кружилась голова. С изумлением чувствовала, что, не сопротивляясь, поедет куда угодно и сделает всё, что велят. Когда Куличек помянул о квартире, Даша оглянулась на буфет Птичьего глаза. Безобразный, унылый буфет, как гроб. Вспомнились ласточки, заманивавшие в синий простор, и ей представилось счастье улететь в дикую, широкую жизнь из этой пыльной клетки. Что квартира, сказала она. Может быть, я ей не вернусь. Делайте, как хотите. Один из тех, кто приходил в отсутствие Куличка, длинный, с длинным лицом и висячими усами, любезный человек, усадил Дашу в жёсткий вагон. где были выбиты все стёкла, нагнувшись, пробасил в ухо: "Ваша услуга не будет забыта". И и сейчас в толпе. Перед отходом мимо поезда побежали какие-то люди с узлами в зубах, полезли в окна. В вагоне стало совсем тесно. Залезали на места для чемоданов, заползали под койки и там чиркали спичками с полным удовольствием, да милым махоркой. Поезд медленно тащился мимо туманных болот с погасшими трубами заводов, мимо заплесневелых прудов. Проплыла за солнечным светом вдали Пулковская высота, где забытые всеми на свете примудрые астрономы и сам семидесятилетний Глозенап продолжали исчислять количество звёзд во вселенной. Побежали сосновые поросли сосны дачи, На остановках никого больше не пускали в вагон, выставили вооружённую охрану. Теперь было хоть и шумно, но мирно. Даша сидела тесно сжатая между двумя фронтовиками. Сверху с полки свешивалась весёлая голова по минутно ввязываясь в разговор. "Ну, и что же?" спрашивали на полке до весь со смеха. "Ну, и как же вы?" напротив Даши Между озабоченных и молчаливых женщин сидел одноглазый худой, с свисящими усами и щетинистым подбородком крестьянин в соломенной шляпе. Рубашка его, сшитая из мешка, была завязана на шее тесёмочкой. На поясе висели расчёска и огрызок чернильного карандаша, за пазухой лежали какие-то бумаги. Даша не следила в первое время за разговором Но то, что рассказывал одноглазый, было, видимо, очень занимательно. Понемногу со всех лавок повернулись к нему головы, в вагоне стало тише. Фронтовик с винтовкой сказал уверенно: "Ну да, я вас понял. Вы словом партизане, макновцы". Одноглазый несколько помолчал, хитро улыбаясь в усы. "Слыхали вы, братишечки, да не тот звон?" проведя ребром заскорузлые руки под усами, он согнул усмешку и сказал с некоторой даже торжественностью: "Эта организация кулацкая, махно. Оперирует он в Екатеринославщине. Там что ни двор, то полсотни десятин. А мы другая статья, мы красные партизаны". "Ну, и что же вы?" спросила весёлая голова. "Район наших действий Черниговщина". по-русскому Черниговская губерния. И северные волости неоженщины, понятно? И мы, коммунисты, для нас что имеет, что пан помещик, что гетманские гайдамаки, что свой деревенский кулак одна каша. Выходит, поэтому мешать нас махновцами нельзя, понятно? Ну да, поняли, не дураки. Ты дальше-то рассказывай. А дальше рассказывать? Так. После этого сражения с немцами мы пали духом, отступили в Кошелевские леса, забрались в такие заросли, что одни волки водились. Отдохнули немного. Стали к нам сбегаться людишки из соседних деревень. Жить, говорят, нельзя, немцы серьёзно взялись очищать округ от партизан, а в подмогу немцам гайдамаки. Что ни день, влетает в село и по доносам кулаков порка. А тех рассказ в наших ребят такая злоба разбирала, дышать нечем. А к этому времени подошёл ещё один отряд. Собралась в лесу целая армия, человек 350. Выбрали начальника группы Веркиевского партизана, прапорщика Голту. Стали думать, в каком направлении развить дальнейшие операции. И решили взять под наблюдение Десну. А под Десну перевозилось к немцам военное снаряжение. Ну, пошли. Выбрали местечки для проходы проходили у самого берега, засели. Ух ты, ну и как же, спросила голова с полки. А, вот так же. Подходит пароход. Стой раздаётся в передней цепи. Капитан не исполнил приказание залп Поход натуральных берег. Мы сейчас же на палубу поставили часовых и проверка документов, как полагается, сказал фронтовик. На проходе груз. Сёдла и сбруя везут их два полковника. Один совсем ветхий, другой бравый, молодой. Кроме того, груз медикаментов. А это нам и нужно. Стою на палубе, проверяй документы, смотрю, подходят коммунисты Пётр и Иван Петровский из Бороянщины. Я сразу догадался, не подол виду, что с ними знаком. Обошёлся официально, строго: "Ваши документы". Петровский подаёт мне паспорт и с ним записку на папиросной бумаге: "Товарищ Пьявка, я уезжаю с братом из Чернигова". Еду в Россию и прошу вас, ведите себя по отношению к нам беспощадно, чтобы не обратить внимания окружающих, потому что вокруг шпики. Ну, хорошо. Проверили документы, разгрузили с бруй и седло, аптеку, а также 15 ящиков вина для подкрепления наших раненых. Надо отдать справедливость параходному врачу, вёл себя героически. Не могу укричить отдать аптеки. Это противоречит всем законам и, между прочим, международному трактату. Наш ответ был короткий. У нас у самих э, раненые, значит, не международные, а человеческие трактаты требуют. Давай аптеку. Расставили 10 человек офицеров, сняли их на берег, э, ну, проход отпустили. Тут же на берегу старый полковник стал плакать, проситься, чтобы не убивали. припомнил свои военные засологии. Ну, мы подумали, куда его трогать? Он и так сам скоро помрёт. Отпустили под давлением великодушия. Он её матанул в лес. Голова на полке залилась радостным хохотом. Кривой подождал, когда отсмеются. Другой, чиновник воинского начальника произвёл на нас хорошее впечатление. Войко отвечал на все вопросы, вёл себя непринуждённо. Мы его тоже отпустили. Остальных увели в лес. Там мы расстреляли за то, что никто из них ничего не хотел говорить. Даша глядела, не дыша, на кривого. Лицо его было спокойное, горькое, морщинистое. Единственный глаз, видавший виды, сизый с мелким зрачком, задумчиво следил за бегущими соснами. Спустя некоторое время Кривой продолжал рассказ. Недолго пришлось посидеть на десне. Немцы нас обошли, и мы отступили на Дроздовские леса. Трофеи э, раздали крестьянам. Вино, правда, пропустили по кружке, но остальное отдали в больницу. Левее нас в это время орудовал Карпевянский в скупном отряде Правее Маруня. Нашей объединённой задачей было подобраться к Чернигову, захватить его с налёта. Хмм, была бы у нас хорошая связь между отрядами. Связи настоящей не было, и мы опоздали. Немцы что ни день гонят войска, артиллерию, кавалерию. Очень их досадило наше существование. Только они уйдут, скажем, из леса. В селе сейчас же организуется ревком и парочку кулаков на осину. Ну, тут меня послали в отряд в Маруни за деньгами. Нужны были до зарезу. За продукты мы уплачивали населению наличностью. Мародёрство у нас запрещалось под страхом смертной казни. Сел я на дрожки, поехал в Кошелевские леса. Здесь мы с Маруней поговорили о своих делах, получил я от него 1000 рублей керинками. Еду обратно около деревни Жуковки. Только я в лощину спустился, налетают на меня двое верховых дозорный Жуковского Ревкома. "Куды ты, немцы? Где?" Дож да жжок вки подходит. Я назад, ложусь в кусты слез с дрожек. Стали мы обсуждать, что делать. А массовым сопротивлением немцев не могло быть и речи. Их целая колонна двигалась при артиллерии. "Втроём против колонны тяжело", сказал фронтовик. Тотё -то, что тяжело. И решили мы попугать только немцев. Поползли под прикрытием ржи, видим, там вот Жуковка, а отсюда из лесочка выходит колонна, человек 200, две пушки, обоз, и ближе к нам конный разъезд. Ну, видно, слава про партизан хорошо прогремела, что даже артиллерию на нас послали. Залегли мы в огородах. Настроение превосходное. Заранее смеёмся. Вот уже разъезд в 50 шагах. Я командую: "Батальон, пл, залп другой". Одна лошадь кувырком немец сползёт в крапиву, а мы пл, пл затворами стучим, шум грохот. У головы на полке даже глаза запрыгали. Зажал рукой рот, чтобы не заржать, не пропустить слово. Фронтовик довольно усмехался. Разъезду скакал колонне. Немцы сейчас же развернулись, выслали цепи, пошли в наступление по всей форме. Руде далось передков да как ахнут из трёх дюймовых по огородам. А там бабы перекапывали картошку. Взрыв, земля кверху, бабы наши. Кривой ногтем сдвинул шляпу на ухо, не мог усмехнулся. Голова на полке произнула. Бабы наши с огородов как куры, кто куда. А немцы беглым шагом подходят к селу. Тут я говорю: "Ребята, пошутили, давай тягу". Поползли мы опять через рожь во враг. Я сел на дрожки и без приключений уехал в Дроздовский лес. Жуковцы потом рассказывали: "Подошли, говорят, немцы к огородам, к самым плетням, да как крикнут: "Ура!" А за плетнями нет никого. Те, кто это видел, со смеху горят легли. Немцы Жуковку заняли, не ревкомовцев, не партизан там не нашли, объявили село в военном положении. Дня через два к нам в Дроздовский лес поступило донесение, что в Жуковку вошёл большой германский обоз с огневым снаряжением. А нам патрон дороже всего. Стали мы судить редить. У ребят разгорелись аппетиты, решили наступить на Жуковку и Огневое снаряжение отбить. Нас собралось человек 100. Из них 30 бойцов послали на шлях, чтобы в случае удачи переградить немцам отступление на Чернигов. Остальные колонны пошли на Жуковку. В сумерки подползли, залегли в житье около села и выслали 7 человек в разведку, чтобы они высмотрели всё расположение, сообщили нам, и ночью мы сделаем неожиданный налёт. Лежали мы без всякого шума, курица причём, моросил дождь, спать хочется сыро. Ждём, ждём, стал светать. Никакого движения. Что такое? Смотрим уж бабы начали выгонять скот в поле. И тут эти голубчики, наши разведчики, ползут семеро. Оказывается, они проклятые дойдя до мельницы прилегли отдохнуть. Да такие проспаль всю ночь. Покуда бабы не набрили на них со скотом. Наступление, конечно, сорвано. Нас дела такая обида, что прямо-таки место себе не находили. Нужно было творить суд и расправу над развечками. Единогласно решили их расстрелять. Ну тут они начали плакать, просить пощады и вполне сознали свою вину. Хлопцы были молодые, упущение в первый раз, и мы решили их простить. Но предложили искупить вину в первом бою. Когда и простить ведь нужно, сказал Фронтовик. На. Да. Стали взвещаться. Что же, не взяли Жуковку ночью, возьмём её днём. Операция серьёзная, ребят понимали, на что идут. Рассыпались реденько, ждём, вот-вот застучат пулемёты. Не ползём, а прямо чежем на карачках. Сверху с лавки. А на встречу нам вместо немцев Бабы с лукошками пошли по ягоду. День был праздничный. И подняли нас на смех. Опоздали, говорят, германский обоз часа 2 как ушёл бакуляковскому шляху. Тот мы единодушно решили догнать немцев, хоть всем лечь в бою. Захватили с собой для самоокапывания лопаты, бабы нам блинов, пирогов нанесли. Ну, выступили. И увязалась за нами такая масса народа, больше, конечно, из любопытства, целая армия. Вот что мы сделали: раздали мужикам, бабам колья и построились двумя цепями. Поставили человека, человек шагов на 20, с таким расчётом, чтобы один был вооружённый, другой с палкой с колом для видимого устрашения. Растянулись вёрст на пять. Я отобрал 15 бойцов, между ними этих наших Горя Развеевчиков и взял двух нами же мобилизованных офицеров, явных контрреволюционеров, но их предупредил, чтобы оправдали доверие, и тем спасли свою жизнь. Забежали мы этой группой вперёд германского обоза на шлях. И завязалась братцы мои изражение не на один день и не на два, он не хотя махнул рукой. Как ж так, спросил фронтовик. А так Я с группой пропустил колонну и налетел на хвост на босс. Отбили телег 20 со снаряжением. Живо пополнили сумки патронами, раздали мужикам, кому успели винтовки, и продолжаем наступать на колонну. Мы думаем, что мы её окружили. А оказалось, немцы нас окружили. По трём шляхам двигались к этому месту все части оружия. Разбились мы на мелкие группы, забрались в канавы. Наше счастье, что немцы развивали операцию по всем правилам большого сражения, а то бы никто не ушёл. Из партизан вот я до, да, пожалуй, человек 10 и остались живые. Дролись, пока были патроны. И тут решили, что нам тут не дышать, надо пробираться на десну, в нейтральную зону, в Россию. Я спрятал винтовку и под видом военнопленного направился в Новгород-Северский. Куда ж ты сейчас-то едешь? В Москву, за директивами. Вявка много ещё рассказывал про партизанство и про деревенское житьё-бытьё. Из одной беды и да в другую, вот как живём. И довели мужика до волчьего состояния. Одно остаётся горло грызть. Сам он был из Поднежья, работал на свёкла-сахарных заводах. Глаз потерял при Керенском во время несчастного июньского наступления. Он так и говорил: "Керенский мне вышиб этот глаз". Тогда же в окопах он познакомился с коммунистами. Был членом Неженского совдета, по членом ривкома, работал в подполье по организации повстанческого движения. Его рассказ потряс Дашу. В его рассказе была правда. Это понимали и все пассажиры, глядевшие в рот рассказчику. Остаток дня и ночь были утомительны. Даша сидела, поджав ноги, закрыв глаза и думала до головной боли, до отчаяния. Были две правды: одна кривого, этих фронтовиков, этих похрапывающих женщин с простыми усталыми лицами. Другая та, который кричал кулечик. Но двух правды нет. Одна из них ошибка страшная, раковая. В Москву приехали в середине дня. Старенький извозчик, ветхой трусцой повёз Дашу по грязной и облупленной Мясницкой, где окна пустых магазинов были забрызганы грязью. Дашу поразила пустынность города. Она помнила его в те дни, когда тысячные толпы с флагами и песнями шатались по обледенелым улицам, поздравляя друг друга с бескровной революцией. На Лубянской площади ветер крутил пыль. Бродили двое солдат в распоясанных рубашках с подвёрнутыми воротами. Какой-то щуплый, длиннолицый человек в бархатной куртке оглянулся на Дашу, что-то ей крикнул, даже побежал за извозчиком, но пылью ему запорошило глаза, он отстал. Гостиница "Меترполь" была исковырена артиллерийскими снарядами. И тут на площади вертелась пыль. И было удивительно увидеть в замусоренном сквере клумбу ярких цветов, непонятно кем и зачем посаженных. На Тверской было живее. Кое-где до торговы лавчонки. Напротив Савдепа, на месте памятника Скобелеву, стоял огромный деревянный куб, обитый кумачом. Даши он показался страшным. Старичок извозчик показал на него кнутовищем. Героя стащили. Сколько лет в Москве езжу, и всё он тут стоял. А нынче, видишь, не понравилось правительству. Как жить? Прям ложись и помирай. Цена 200 рублей пут. Господа разбежались одни товарищи. Ты да те наряд, больше пешком. Эх, государства. Он задёргал вожжами. Хороша бы короля какого нам, не доезжая страстной Налево, под вывеской Coffee Bomb, за двумя зеркальными окнами сидели на диванах праздные молодые люди и вялые девицы, курили, пили какую-то жидкость. В открытой на улицу двери стоял, прислонясь плечом, длинноволосый, нечёсанный, бритый человек с трубкой. Он как будто изумился, вглядываясь в Дашу, и вынул трубку изо рта, но Даша проехала. Вот розовая башня Строснова. Вот и Пушкин. Из-под локтя у него всё ещё торчало на палке выцветшее тряпочка, повешенная во времена бурных митингов. Худенькие дети бегали по гранитному пьедесталу, на скамье сидела дама в пинсне и в шапочке, совсем такой, как у Пушкина за спиной. Над Тверским бульваром плыли редкие облачка. Прогрымыхал грузовик, полный солдат. Извозчик сказал мигнув на него: "Грабить поехали". Авсяникова, Василий Васильевич, знаете, первый в Москве миллионер. Вчера приехали к нему вот так же на грузовиках и весь этот обняк дочестов вывезли. Василий Васильевич только покрутил головой да и пошёл, куда глаза глядят. Бога забыли. Вот так старики-то рассуждают. В конце бульвара показались развалины Гагаринского дома. Какой-то одинокий человек в жилетке стоя на верху на стене выламывал киркой кирпичи и бросал их вниз. Налево громада обгоревшего дома глядела в бледноватое небо пустыми окнами. Кругом все дома, как решето, были избиты пулями. Полтора года тому назад по этому тротуару бежали в накинутых на голову В пуховых платочках Даша и Катя. Под ногами хрустел ледок, в замёрзших лужах отражались звёзды. Сёстры бежали в адвокатский клуб на экстренный доклад по поводу слухов о начавшейся будто бы в Петербурге революции. Опьяняющим, как счастье, был весенний морозный воздух. Даша тряхнула головой: "Не хочу, погребено". Извозчик выехал на Арбат и свернул налево в переулок. У Даши так забилось сердце, что потемнел свет. Вот, двухэтажный белый домик с мезонином. Здесь с пятнадцатого года она жила с Катей и покойным Николаем Ивановичем. Сюда из германского плена прибежал Телегин. Здесь Катя встретила Рощина. Из этой облупленной двери Даша вышла в день свадьбы. Телегин подсадил её на серого лихача, помчались в весенних сумерках среди ещё бледных огней навстречу счастью. Окна в мезонине были выбиты. Даша узнала обои в бывшей своей комнате. Они висели клочками, из окна вылетела галка. Извозчик спросил: "Направо, налево, как вам?" Даша справилась по бумажке. Остановились у многоэтажного дома. Парадная дверь изнутри была забита досками. Так как спрашивать ничего было нельзя, Даша долго разыскивала на чёрных лестницах квартиру 112А. Кое-где при звуке дашаных шагов приотваривались двери на цепочках. Казалось, за каждой дверью стоял человек, предупреждая обитателей об опасности. На пятом этаже Даша постучала три раза и ещё раз, как её учили. Послышались осторожные шаги, кто-то дыша в скважину рассматривал Дашу. Дверь отворилась, пожаловав высокая дама с ярко-синими страшными выпуклыми глазами. Даша молча протянула ей картонный треугольник. Дама сказала: "Ах, из Петербурга. Пожалуйста, войдите". Через кухню, где, видимо, давно уже не готовили, Даша прошла в большие занавешенные комнаты. В полутемне виднелись очертания прекрасной мебели, поблёскивала бронза, но и здесь было что-то нежилое. Дама попросила Дашу на диван, сама села рядом, рассматривая гостью страшными, расширенными глазами. "Рассказывайте", сурово, повелительно приказала она. Даша честно сосредоточилась, честно начала передавать те неутешительные сведения, о которых ей велел рассказать Куличек. Дама стиснула красивые в кольцах руки на сжатых коленях, хрустнула пальцами. Итак, вам ещё ничего не известно в Петрограде, перебила она низкий голос её трепетал в горле. Вам неизвестно, что вчера ночью был обыск у полковника Сидорова, Найден план эвакуации и некоторые мобилизационные списки. Вам неизвестно, что сегодня на рассвете арестован Веленкин. Выпрямив судорожно грудь, она поднялась с дивана, отогнала портьероу, висевшую на двери, обернулась к Даше. Идите сюда, с вами будут говорить. Пароль, повелительно сказал человек, стоявший спиной к окну. Даша протянула ему картонный треугольник. Кто вам передал это? Даша начала объяснять. Короче, он держал левой рукой урта шёлковый носовой платок, закрывавший его смуглые или быть может, загримированные лицо. Неопределённые с желтоватым ободком глаза нетерпеливо всматривались в Дашу. Он опять прервал её. Вам известно, вступая в организацию вы рискуете жизнью. Я одинок и свободна, сказала Даша. Я почти ничего не знаю об организации. Никанор Юрьевич дал мне поручение. Я не могу больше сидеть сложа руки. Уверяю вас, я не боюсь ни работы, ни Вы совсем ребёнок. Он сказал это так же отрывисто, но Даша настороженно подняла брови. Мне 24 года. Вы женщина. Она не ответила. В данном случае это важно. она утвердительно наклонила голову. О себе можете не рассказывать. Я вас всё вижу. Я вам доверяю. Вы удивлены? Даша только моргнула. Отрывистые, уверенные фразы повелительный голос, холодные глаза быстро связали её неокрепшую волю. Она почувствовала то облегчение, когда у постели садится доктор, блестя примудрыми очками. Но ну, с ангел мой с нынешнего дня мы будем вести себя так. Теперь она внимательно оглянула этого человека с платком у лица. Он был невысокого роста, в мягкой шляпе, в защитном хорошо сшитом пальто в кожаных крагах, и одеждой и точными движениями он походил на иностранца, говорил с петербуржским акцентом, неопределённым и глуховатым голосом. Вы где остановились? Нигде, я сюда прямо с вокзала. Очень хорошо. Сейчас вы пойдёте на Тверскую в кафе Бом. Там поедите. К вам подойдёт один человек, вы узнаете его по агальстучной булавке в виде черепа. Он скажет пароль: "С Богом в добрый путь". Тогда вы покажете ему вот это. Он разорвал картонный треугольник и одну половину отдал Даше. Покажите так, чтобы никто не видел. Он даст вам дальнейшие инструкции. Повиновение ему беспрекословное. У вас есть деньги? Он вынул из бумажника две думские ассигнации по 1000 рублей. За вас будут платить. Эти деньги старайтесь беречь на случай неожиданного провала, подкупа, бегства. С вами может случиться всё. Ступайте. Подождите. Вы хорошо поняли меня? Да. Запинка ответила Даша, складывая тысячные бумажки всё мельче и мельче в квадратик. Ни слова о свидании со мной, ни слова никому о том, что вы были здесь. Вступайте. Даша пошла на Тверскую. Она была голодна и устала. Деревья Тверского бульвара мрачные, и редкие прохожие плыли как сквозь туман. Всё же ей было покойно от того, что кончилась мучительная неподвижность, и непонятные ей события подхватили её чёртовым колесом, понесли в дикую жизнь. На встречу точно кинотени прошли две женщины в лаптях, оглянулись на Дашу, сказали тихо: "М- бестыдница, на ногах не стоит". Дальше проплыла высокая дама с полуседыми, собранными в воронье гнездо волосами, с трагическими, жалкими морщинами у припухлого рта. На лице, когда-то должно быть красивом, застыло величайшее недоумение. Длинная чёрная юбка залатана, будто нарошно другой материей, под шалью тащившаяся концом по земле. Она держала связку книг и вполголоса обратилась к Даше: "Есть Разанов, запрещённые, полный Владимир Соловьёв". Дальше стояли несколько старичков, наклонившись к садовой скамейке. Они что-то делали. Проходя, Даша увидела на скамье двух плечок к плечу крепко спавших красноармейцев с открытыми ртами, с винтовками между колен. Старички шёпотом ругали их. нехорошими словами. За деревьями сухой ветер гнал пыль, прозвонил редкий трамвай, громыхая по булыжнику сломанной подножкой. Серые грозди солдат висели на поручнях из-за ди на тормозе. У бронзового Пушкина на голове попрыгивали воробьи равнодушные к революциям. Даша свернула на Тверскую, Со спины на неё налетело пыльное облако, закутало бумажками, донесло до кафе бомб, последнего оплота старой, безопасной жизни. Здесь собирались поэты всех школ, бывшие журналисты, литературные спекулянты, бойкие юноши, легко и ловко приспосабливающиеся к смутному времени, девицы, отравленные скукой и кокаином. Мелкие анархисты в поисках острых развлечений. Обыватели, пристившиеся пирожными. Едва Даша заняла в глубине кафе место под бюстом знаменитого писателя, как кто-то взмахнул руками, кинулся сквозь табачную туманность и шлёпнулся рядом с Дашей, хихикая влажной гнилозубой улыбкой. Это был давешний знакомый поэт Александр Жиров. Я за вами гнался по Лубянке. Уверен был, что это вы, Дарья Дмитриевна. Какими судьбами, откуда вы одна? С мужем? Вы помните меня? Был когда-то влюблён. Вы знали это, правда? Глаза его маслились. Ни на один вопрос он, конечно, не ждал ответа. Он был всё тот же, со знопцем возбуждения, лишь одреблела нездоровая кожа на тощем длинном лице, значительным, казался, кривоватый, широкий внизу нос. А я столько пережил за эти годы, фантастика. В Москве недавно я в группе иконописцев. Серёжка Есенин, бурлюк кручёных ломаем. Вы проходили мимо Страстного? Видели на стене аршинные буквы? Это мировая дерзость, даже большевики растерялись. Мы с Есениным всю ночь работали. Богородицу и Иисуса Христа разделали по дорех. Такая, знаете, космическая похабщина. На рассвете две старушонки прошли, и из-за беих сразу дух вон. Дарья Дмитриевна, я, кроме того, в анархической группе Чёрный коршун. Мы вас привлечём. Нет, нет, и разговор не может быть. У нас с шефом, знаете кто? Знаменитый Мамон Дальский, гений, кин, великий дерзатель. Ещё какие-то 2 недели, и вся Москва в наших руках. Вот начнётся эпоха. Москва под чёрным знаменем. Победу мы задумали отпраздновать, знаете как? Объявим всеобщий карнавал. Винные склады на улицу, на площадях военные оркестры, полтора миллиона ряженых. Никакого сомнения, половина явится голые. И вместо фейерверка взорвём на Лосином острове артиллерийские склады. В мировой истории не было ничего подобного. За эти дни это была уже третья политическая система, с которой знакомилась Даша. Сейчас она просто испугалась, даже забыла про голод. Довольный произведённым впечатлением, Жиров впустился в подробности. Разве вас не рвёт кровью при виде пошлости современного города? Мой друг Валет, гениальный художник, да вы помните его, составил план полного изменения лица города. Сломать и заново построить. Мы не успеем к карнавалу. Кое что решено взорвать. Конечно, исторический музей, Кремль, Сухареву башню, дом Перцова. Вдоль улицы ставим во всю вышину домов дощатые щиты и расписываем их архитектурными сюжетами новейшего небывалого стиля. Деревя, натуральная листва не допустима. Деревья мы окрашиваем при помощи пульверизаторов в различные цвета. Представляете, чёрные липы при Чистенского бульвара, жутко веловые Тверской бульвар, жуть. Решено также всенародное кощунство над Пушкиным. Дарья Дмитриевна, а вспоминаете великие кощунства и борьбу с бытом на квартире Телегина. Ведь над нами тогда издевались, мелко, будто зябко посмеиваясь. Он вспомнил прошлое, ближе подсунулся к Даше и уже несколько раз жестикулируя, задел её едва выпивклую грудь. "А вы помните Елизавету Киевну с бараньими глазами? Ещё до Одри была влюблена в вашего жениха и сошлась с Бессоновым. Её муж, виднейший анархист-боевик Жадов, он до мамондальский, главный наши козари. Слушайте, и Антош Карнольд здесь. При временном правительстве ворочил всей прессы два собственных автомобиля, жил с аристократками. Одна у него была венгерка из Вилродея, такой чудовищной красоты. Он даже спал с револьвером около неё. Ездил в Париж в прошлом июле, чуть-чуть его не назначили послом. Отосел. Не успел перевести валюту за границу. Теперь голодает как сукин сын. Надо, редмитриевна, нужно идти в ногу с новой эпохой. Антошка Арнольдов погиб, потому что завёл шикарную квартиру на Кирочной, золочёную мебель, кофейники, сто пар ботинок. Жечь, ломать, рвать в клочки все предрассудки. Абсолютная, звериная, девственная свобода. Вот. Другого такого времени не случится. И мы осуществим великий опыт. Все, кто тянется к мещанскому благополучию, погибнут. Мы их раздавим. Человек это ничем не ограниченное желание. Он понизил голос, предвинувшись к Дашиному уху. Большевики дерьмо. Они только неделю были хороши в октябре и сразу потянули на государственность. Россия всегда была анархической страной. Русский мужик природный анархист. Большевики хотят превратить Россию в фабрику чушь. Не удатся. У нас Махно. Перед ним Пётр Великий щенок. Махно на юге, Мамандальский и Жадов в Москве с двух концов зажжом. Сегодня ночью я вас сведу кое-куда. Сами увидите, какой размах. Согласны? Идём. Вот уже несколько минут, как за соседний столик сел бледный молодой человек с острой бородкой. Через пинсне пристольно из-за газеты он глядел на Дашу. Оглушённая фантазией жирова, она не пыталась протестовать. В табачных облаках, казалось ей, рождались, как молнии, эти сверхъестественные замыслы. Плавали странные лица с закушенными папиросками и расширенными зрачками. Что она могла возразить? Пропищала бы жалобно о том, что её серчишка трепещет перед этими опытами. И, конечно, в грохоте дьявольского хохота улюлюкканья, гагатанья потонул бы её писк. Глаза человека с острой бородкой всё настойчивее ощупывали её. Она увидела в его пунцовом галстуке маленький металлический череп-булавку. Догадалась, что это тот, с кем ей нужно встретиться. Приподнялась было, но он коротко мотнул головой, приказывая сидеть на месте. Даша поморщилась, соображая. Он показал глазами на Жирова. Она поняла и попросила Жирова принести ей поесть. Тогда человек с бородкой подошёл к её столу и сказал, не разжимая губ: "С богом в добрый путь". Даша раскрыла сумочку и показала половину треугольника. Он приложил её к другой половине, разорвал их в мелкие клочки. Откуда вы знаете Жирова, спросил он быстро. Хм, давно по Петербургу. Это нас устраивает. Нужно, чтобы вас считали из их компании. Соглашайтесь на всё, что он предложит, а завтра запомните, в это самое время вы придёте к памятнику Гоголя на Причистенский бульвар, где вы ночуете. Хм, не знаю. Эту ночь проводите где угодно, вступайте с Жировым. Я ужасно устала. У Даши глаза наполнились слезами, задрожали руки, но взглянув ему в недоброе лицо, на булавочку с черепом, она покорно потупилась. Помните, абсолютная конспирация. Если проговоритесь хотя бы нечаянно, время боевое, вас придётся убрать. Он подчеркнул это слово. У Даши поджались пальцы на ногах. Столов проталкивался жиров с двумя тарелками. Человек с булавочкой подошёл к нему, кривя улыбкой тонкий рот, и Даша услышала, как он сказал: "Хорошенькая девочка, кто такая?" "Ну, это ты, впрочем, оставь, Юрка, не для тебя приготовлено". Улыбаясь, не угрозясь, Жиров показал ему вдогонку осколки зубов и поставил перед Дашей чёрный хлеб, сосиски и стакан с коричневой бурдой. Так как же я сегодня вечером вы свободны? Всё равно, ответила Даша с мучительным наслаждением, откусывая сосиску. Жиров предложил пойти к нему в номер гостиницы Люкс на искосок через улицу. Поспите, помойтесь, а часов в 10 я за вами приду. Он суетился и хлопотал, всё ещё по старым воспоминаниям несколько рабея Даши. Постель у него в комнате с порчёвыми занавесами и розовым ковром была настолько подозрительная, что он и сам это понял. Предложил Даше устроиться на диване, Убрав газеты, рукописи, книги, постелил простыню, чёрный ильковый мех, выпоротый из чьей-то дорогой шубы, хихикнул и ушёл. Даша разолась, поясницу, ноги, всё тело ломило. Легла и сейчас же уснула, пригретая глубоким мехом, слабо пахнущим духами, зверем и нафталином. Она не слышала, как входил Жиров и наклонившись разглядывал её, как в дверях пробасил рослый бриттый человек, похожий на Римленина. Ну что же, своди её туда, я дам записку. Был уже глубокий вечер, когда она, вздохнув, проснулась. Желтоватый месяц над крышей дома ломался в неровном стекле окна. Под дверью лежала полоска электрического света. Даша вспомнила наконец, где она, быстро натянула чулки, поправила волосы и платье и пошла к умывальнику. Полотенце было такое грязное, что Даша подумала, растопырив пальцы, с которых капала вода, и вытерлась подолом юбки с изнанки. Её хватило острая тоска от всего этого бездолья, отвращением стиснуло горло, убежать отсюда домой. к чистому окну с ласточками повернула голову, взглянула на месяц мёртвый и сломанный страшный серп над Москвой. Нет, нет, возврата нет. Умирать в одиночестве в кресле у окна над пустынным Каменноостровским, слушать, как закалачивают дома, нет. Пусть будет что будет. В дверь постучались, на цыпочках вошёл Жиров. Достал ордер. Тария Петровна, идёмте. Даша не спросила, какой ордер и куда нужно идти, надвинула самодельную шапочку, прижала к боку сумочку с двумя тысячами, вышли. Одна сторона Тверской была в лунном свету. Фонари не горели. По пустой улице медленно прошёл патруль, молча и мрачно пробухали сапогами. Жиров свернул на Страстной бульвар. Здесь лежали лунные пятна на неровной земле. В непроглядную темноту под лип и страшно было смотреть. Впереди в эту тень, как будто шарахнулся человек. Жиров остановился, в руке у него был револьвер. Постояв, он негромко свистнул. Оттуда ответили. "Полондра", сказал он громче. "Проходи, товарищ", ответил лениво отчётливый голос. Они свернули на Малую Дмитровку. Здесь, навстречу им, быстро перешли улицу двое в кожаных куртках. Оглянув, молча пропустили. У подъезда купеческого клуба, где со второго этажа над входом свешивалось чёрное знамя, выступили из-за колон четверо, направили револьверы. Даша споткнулась. Жиров сказал сердито: "Ну, ну вас к чёрту, в самом деле, товарищи. Чего зря пугаете? У меня ордер от Мамонтова. Покажи. Прилонном свете четверо боевиков, спрятавших безбородые щёки в поднятые воротники и глаза под козырьки кепок, осмотрели ордер. Лицо Жирова, как неживое, застыло растянутой улыбкой. Один из четверых спросил грубо: "А для кого же?" "Вот для товарища", Жиров схватил Дашин руку. "Она аристократка из Петрограда, необходимо одеть вступает в нашу группу. Ладно, заходи. Даша и Жиров вошли в тускло освещённый вестибюль с пулемётом на лестнице. Появился комендант, низенький, с надутыми щеками, студент в форменной куртке и кеске. Он долго вертел и читал ордер, ворчливо спросил Дашу: "Что из вещей нужно?" ответил Жиров. "Мамонт приказал с ног до головы самое лучшее. То есть как?" приказал Мамонт. Пора бы знать, товарищ, здесь не приказывают. Здесь не лавочка, у коменданта в это время зачесалась на ляшке. Он ужасно сморщился, почесал. Ладно, идёмте. Он вынул ключ и пошёл впереди в бывшую гардеробную, где сейчас находились кладовые дома анархии. Дария Дмитриевна, выбирайте, не стесняйтесь, это всё принадлежит народу. Жиров широким размахом указал на вешалки, где рядами висели соболи, горностаевые, чернобурые, палантины, шиншиловые, обезьяньи, котиковые шубки. Они лежали на столах и просто кучками на полу, в раскрытых чемоданах навалены платья, бельё, коробки с обувью. Казалось, сюда были вывезены целые склады роскоши. комендант равнодушен к этому изобилию, только зевал, присев на ящик. Дарья Дмитриевна, берите всё, что понравится. Я захвачу. Пройдём наверх, там переоденетесь. Что ни говори о дашаных сложных переживаниях, прежде всего она была женщиной. У неё порозовели щёки. Неделю тому назад, когда она увядала, как ландыш у окна и казалось, что жизнь кончена и ждать нечего, её не прельстили бы, пожалуй, никакие сокровища. Теперь всё вокруг раздвинулось. То, что она считала в себе оконченным и неподвижным, пришло в движение. Наступило то удивительное состояние, когда желания, проснувшиеся надежды, устремляется в тревожный туман завтрашнего дня, а настоящее всё в развалинах, как покинутый дом. Она не узнала своего голоса изумлялась своим ответом, поступкам, спокойствию, с каким принимала закрутившуюся вокруг фантастику каким-то до сих пор дремавшим инстинктом самосохранения, почувствовала, что сейчас нужно, распустив паруса, летеец выброшенным заборт грузом. Она протянула руку к седому сабольему палантину. Пожалуйста, вот этот. Жиров взглянул на коменданта, тот втряхнул щеками. Жиров снял палантин, перекинул через плечо. Даша наклонилась над раскрытым кофром. На секунду стало противно это чужое. Запустила полокать руку под стопочку белья. Даредметимна, а туфельки Берите уж и башмаки для дождя. Вечерний туалет и в том гардеробе. Товарищ комендант, дай ключик. Для аристократки, понимаешь, туалет, а орудие производства. Наплевать, берите что хотите, сказал комендант. Даша, а за ней Жиров с вещами поднялись во второй этаж, в небольшую комнату, где было зеркало, пробитое пулей. Среди паутины трещин в туманном стекле Даша увидела какую-то другую женщину, медленно натягивающую шёлковые чулки. Вот она опустила на себя тончайшую рубашку, надела бельё в кружевах, переступая туфельками, отбросила в сторону штопанное, накинула на голые худые плечи мех. Ты кто же, душа моя, как коточка, налётчица, воровка. Надо чего хороша. Так значит, всё впереди? Ну что ж, потом как-нибудь разберёмся. Большой зал ресторана в Метрополе, повреждённый октябрьской бомбардировкой, уже не работал, но в кабинетах ещё подавали еду и вино, так как часть гостиницы была занята иностранцами, большей частью немцами и теми из отчаянных дельцов кто сумел добыть себе иностранный, литовский, польский, персидский паспорт. В кабинетах кутили, как во Флоренции во время чумы. По знакомству с чёрного хода пускали туда и коренных москвичей, преимущественно актёров, уверенных, что московские театры не дотянут и до конца сезона, и театром, и актёром беспросветная гибель. Актёры пили нищедёжа живота. Душой этих ночных кутижей был мамонт Дальской, драматический актёр, трагик, чьё имя в недавнем прошлом гремело не менее звучно, чем Росси. Это был человек дикого темперамента, красавец, игрок, расчётливый безумец, опасный, величественный и хитрый. За последние годы он выступал редко, только на гастролях. Его встречали в огорных домах в столицах На юге, в Сибири рассказывали о его чудовищных проигрышах. Он начинал стареть, говорил, что бросает сцену. Во время войны участвовал в тёмных комбинациях с поставками. Когда началась революция, он появился в Москве. Он почувствовал гигантскую трагическую сцену и захотел сыграть на ней главную роль в новых братьях-разбойниках. Со всей убедительностью гениального актёра он заговорил о священной анархии и абсолютной свободе, об условности моральных принципов и о праве каждого на всё. Он сеял по Москве возмуждение и в умах, когда отдельные группы молодёжи, усиленные уголовными личностями, начали реквизировать особняки Он объединил эти разрозненные группы анархистов, силой захватил купеческий клуб и объявил его домом анархии. Советскую власть он поставил перед совершившимся фактом. Он ещё не объявлял войны советской власти, но несомненно его фантазия устремлялась дальше кладовых купеческого клуба и ночных кутежей, когда во дворе дома, стоя в окне, он говорил перед народом, и вслед за его античным жестом вниз во двор, в толпу улетели штаны, сапоги, куски материи, бутылки с коньяком. Этого человека мрачное, точно вылитое из бронзы лицо, на котором страсти и шумно прожитая жизнь, как великий скульптор отчеканили складки, морщины, решительные линии рта, подбородка и шеи, схваченной мягким грязным воротничком. Даша увидала первого, когда вошла вместе с Жировым в кабинет Метрополя. Крышка рояля была поднята, щуплый бритый человек в бархатной куртке, закинув голову, закусив папиросу, занавесив фресницами маслянные глаза, брал погребальные аккорды. За столом среди множества пустых бутылок сидело несколько мировых знаменитостей. Один из них курносый, подперев ладонью характерный подбородок, отчего мягкое лицо его сплющилось, пелтинарком засвещенника. Остальные резанерскувшимным лицом, мрачный с отвисшей губой комик, герой небритый третьи сутки и с обострившимся носом, любовник пьяный до мучения, великий премьер с пламенным челом, глубоко прорезанным морщинами. И новиц совершенно трезвый вступали, когда нужно, хором. Архидиакон от Христа Спасителя, сидеющий красавец в золотых полтора фунта весом очках, поднесённых ему московским купечеством, похаживал по ковру, помахивая руковом подрясника, и подавал возгласы. От звериного бархатного баса его дребежал хрусталь на столе. Кабинет был затянут тёмно-красным шёлком, с порчёвыми партьерами и трёхстворчатыми ширмочками у входной двери. Оболокаясь об эти ширмы, стоял Мамонт Дальской. В руке он держал колоду карт. На нём был полувоенный костюм, английский френч, клетчатый с кожей на заду галифе и чёрные сапоги. Когда Даша вошла, он злобно усмехнулся, слушая панихиду. "С ума сойти, какой красоты женщина", проговорил человек у рояля. Даша зарабела, остановилась. Все поглядели на неё, кроме Дальского. Архидиакон сказал: "Чисто русская красота". "Девушка, идите к нам", бархатно проговорил премьер. Жиров зашептал: "Садитесь же, садитесь". Даша села к столу. У неё стали целовать руки, с подходами и торжественными поклонами, как у Марии Стюарт после чего пение продолжалось. Жиров подкладывал и корки, закусочек, заставил выпить чего-то сладкого, обжигающего. Было душно, дымно. После тягучего напитка Даша сбросила мех, положила голые руки на стол. Её волновали эти мрачные аккорды, древние слова пения. Она не отрываясь глядела на мамманта, только что по дороге жиров рассказывал о нём. Он продолжал стоять в стороне у ширмы и был ни то взбешён, ни то пьян до потери сознания. Так что же, господа, сказал он басом, наполнившим комнату. Никто не хочет. Никто, никто не хочет с тобой играть. И так нам весело, и отстань, успокойся, с корговоркой тинарком проговорил тот. у кого было сплющенное лицо. Ну-ка, Яшенька, подмахни глаз седьмой. Яша у рояля совсем закинув голову, зажмурись, положил пальцы на клавиши. Мамонт сказал: "Мне за деньги". Плевал я на ваши деньги. Всё равно не хотим мне подыгрывайся, Мамонт. Я хочу играть", навыстрел. После этого с минуту все молчали. Герой с обострившимся носом провёл ладонью по лбу и волосам, поднялся, стал застёгивать жилетку. Я играю. Навыстрел. Комик молча схватил его, навалился восьмью пудами, усадил на место. Я оставлю мою жизнь, закричал герой. У подлеца маманта кроплёные карты. Наплевать, пусть мечет, пусть ткьте меня! Но он уже обессилел. Резонер С расширяющимся к низу лицом сказал мягко: "Ну вот, и вина нет ни капли, мамон, это же свинство, голубчик". Тогда мамон Дальский бросил на телефонный столик колоду карт и большой автоматический пистолет. Чеканно крупное лицо его побледнело от бешенства. "Отсюда никто не уйдёт", произнёс он по буквам. "Мы будем играть, как я хочу. Эти карты не краплёные". Он сильно потянул воздух широкими ноздрями, нижняя губа его выпятилась. Все поняли, что настала опасная минута. Он оглянул лица сидящих за столом. Яша у рояля одним пальцем заиграл чежика. Вдруг чёрные брови у мамонта поднялись, в непроглядных глазах мелькнуло изумление. Он увидал Дашу. У неё поспешно стало холодеть сердце под этим взглядом. Нешатаясь, он подошёл к ней, взял кончики её пальцев и поднёс к запёкшимся губам, но не поцеловал, только коснулся. "Говорите, нет вина. Вино будет". Он позвонил, продолжая глядеть на Дашу. Вошёл татарин-лакей, развёл руками, ни одной бутылки, всё выпито, погреб заперт, управляющий ушёл. Тогда Мамон сказал: "Ступай". И пошёл как под взглядом тысячи зрителей к телефону. Вызвал номер. "Да, я, Дальский. Послать наряд, метрополь. Я здесь, экстренно". "Да. Четырёх довольно". Он медленно положил трубку, прислонился во весь рост к стене и сложил на груди руки. Прошло не больше 15 минут. Яша у рояля тихо наигрывал Скрябина. Закружилась голова от этих знакомых звуков, летевших из прошлого. Время исчезло. Серебряная порча на груди Даши поднималась и опускалась, кровь приливала к кушам. Жиров что-то шептала, она не слушала. Она была взволнованна, чувствовала счастье. освобождение, лёгкость юности, казалось ей, она летела, как оторвавшийся от детской колясочки воздушный шар, всё выше, всё головокружительней. Премьер погладил её голую руку, пробормотал отечески: "Не смотрите так нежно на него, моя голубка, ослепнут глазки. В мамонти несомненно что-то сатанинское". Тогда неожиданно раскинулись половинки входной двери, и за ширмами появились четыре головы в кепках, четыре в кожаных рукавах руки, сжимавшие ручные гранаты. Четыре анархиста крикнули угрожающе: "Не сместо, руки вверх!" "Отставить. Всё в порядке", спокойно пробасил Дальский. "Спасибо, товарищи". Он подошёл к ним и, перегнувшись через ширмы, что-то стал объяснять вполголоса. Они кивнули кепками и ушли. Через минуту послышались отдельные голоса, заглушённый крик, глухой удар взрыва слегка потряс стены. Мамонт сказал: "Щенки не могут без эффектов". Он позвонил, мгновенно вскочил в кабинет бледный локей, зубы у него стучали. "Убери всё, поставь чистое для вина", приказал Мамонт. Яшка, перестань мучить мои нервы, играй бравоурная. Действительно, не успели накрыть чистую скатерть, как анархисты снова появились со множеством бутылок, положив на ковёр коньяки, виски, ликёры, шампанское, они также молча скрылись. За столом раздались восклицания изумления и восторга, Мамонт объяснил: "Я приказал произвести в номерах выемку только 50% спиртного. Половина оставлена владельцам. Ваша совесть может быть покойна, всё в порядке. Яша у рояля грянул туш. Полетели шампанские пробки, Мамонт сел рядом с Дашей, освещённое настольной лампой его лицо казалось ещё более скульптурно значительным. Он спросил: "Сегодня в люксе я вас видел?" Вы спали. Кто вы такая? Смеясь от головокружения, она ответила: "Никто. Воздушный шарик". Он положил ей большую горячую руку на голое плечо, стал глядеть в глаза. Да ещё было хоть бы что, только тепло прохладному плечу под тяжестью руки. Она подняла за тоненькую ножку бокал с шампанским и выпила до дна. Ничья спросил он: "Ничья". Тогда Мамонт с трагическим напевом заговорил наддашенным ухом: "Живи, дитя моё, живи всеми силами души. Тое счастье, что ты встретила меня, не бойся. Я не обезображу любовью твою юность. Свободные не любят и не требуют любви". Отель это средневековый костёр, инквизиция, дьявольская гримаса, Ромео и Джульетта. О, я знаю, ты тайно вздыхаешь по ним. Это старый хлам. Мы ломаем сверху донизу всё. Мы сожжём все книги, разрушим музеи. Нужно, чтобы человек забыл тысячелетия. Свобода в одном, священная анархия, великий фейерверк страстей мчит. Любви и покоя не жди, красавица. Я освобожу тебя. Я разорву на тебе цепи невинности. Я дам тебе всё, что ты придумаешь между двумя объятиями. Проси, сейчас проси, быть может, завтра будет поздно. Сквозь этот бред слов Даша всей кожей чувствовала рядом с собой тяжёлую закипающую страсть. Её охватил ужас, как во сне, когда не в силах пошевелиться, а из тьмы сновидения надвигаются раскалённые глаза чудовища. Опрокинет, сомнёт, растопчет. Ещё страшнее было то, что вне и самой на встречу поднимались незнакомые, жгучие, душищие желания. Ощущалась всю себя женщины. Должно быть, она была так взволнована и хороша в эту минуту, что премьер потянулся к ней чёккойсь и проговорил с завистью: "Мамонт, ты мучишь ребёнка". Как от выстрела в упор Дальский вскочил и ударил по столу, подпрыгнули и повалились бокалы. Застрелю! Коснись этой женщины. Он устремился к телефонному столику, где лежал револьвер, роняя стулья, вскочили все сидевшие за столом. Яша кинулся под рояль, тогда сама, не понимая, как Даша повисла у Мамонтова на руке, сжимавшей револьвер, она молила глазами. Он схватил ниже лопатки её хрупкую спину, Приподнял и прижался к торсу, касаясь зубами зубов. Даша застонала. В это время зазвонил телефон. Мамонт опустил Дашу в кресло. Она закрыла глаза рукой, сорвал телефонную трубку. Да, что нужно? Я занят. Ага, где? На Мясницкой бриллианты стоящие. Через 10 минут я буду. Он сунул револьвер в задний карман, подошёл к Даше, взял в руки её лицо, несколько раз жадно поцеловал и вышел, сделав прощальный жест рукой, как Кремленин. Остаток ночи Даша провела в люксе. Заснула как мёртвая, не сняв платья из серебряной парчи. Жиров из страха перед мамонтом спал в ванной. Затем до середины дня сидела у окна Пригорюньясь, с жирвом не разговаривала, на вопросы не отвечала. Около 4 часов ушла и до 5 ждала на Пречистенском бульваре на площадке, где подносатым Гоголем тихо возились худенькие дети, делали из пыли и песка пирожки и калачики. На даше снова было старенькое платье и домодельная шапочка. Солнце грело в спину, солнце стояло над бедной жизнью. У детей были маленькие от голода старенькие личики. Кругом тишина и пустота, ни стука колёс, ни громких голосов, все колёса укатились на войну. А прохожие помалкивали. Гоголь в гранитном кресле сутулился под тяжестью шинели, загаженной воробьями. Не замечая Даши, прошли двое с бородами. Один глядел в землю, другой на деревья. Долетел обрывок разговора. Полный разгром, ужасно. Что теперь делать? Однако Самаров, Зята, Уфа, Зята. Ничему теперь не верю. Этой зимы не переживём. Однако Деникин расправляется надоно. Не верю, ничто не спасёт. Погиб Вавилон, погип Рим, и мы погибнем. Однако Савинков не арестован, Чернов не арестован. И ерунда всё это. Да, была Россия, да вся вышла. Та же, что и вчера прошла седая дама, робко показала из-под шали собрание сочинений Разанова. Даша отвернулась. К её скамейке бочком подходил молодой человек с булавкой черепом. Осмотревшись, поправил пинсне, подсел к Даше. Ночь провели в метрополии? Даша опустила голову, одними губами ответила: "Да". Отлично. Я вам устроил комнату, вечером переедете. Жирову ни полслова. Теперь о деле. Вы знаете в лицо Ленина? Нет. Он вынул несколько фотографических карточек и сунул их в дашину сумочку. Посидел, захватывая и покусывая волоски бородки. Взял Дашины руки, безжизненно лежавшие на коленях, встряхнул. Дело обстоит так. Большевизм это Ленин. Вы понимаете? Мы можем разгромить Красную армию, но покуда в Кремле сидит Ленин, победы нет, понятно? Это теоретик, это волевая сила, величайшая опасность для всего мира, не только для нас. Подумайте и ответьте мне твёрдо: согласны вы или нет? Убить, глядя на голопузова, переваливающегося на кривых ножках ребёнка, спросила Даша. Молодой человек передёрнулся, поглядел направо, прищурился на детей и опять укусил волоски бородки. Никто об этом не говорит, если вы думаете то не кричите вслух. Вы взяты нами в организацию. Разве вы не поняли, о чём говорил Савинков? Он со мной не говорил, молодой человек усмехнулся. Ах, значит, тот с платком и был тише. С вами, говорил Борис Викторович, вам оказано страшное доверие. Нам нужны свежие люди. Были большие аресты. Вам известно, конечно, план мобилизации в Казани провален. Работа центра переносится в другое место, но здесь мы оставляем организацию Ваша задача следить за выступлениями Ленина, посещать митинги, бывать на заводах, работать вы будете не одна. Вас будут извещать о его поездках из Кремля и предполагаемых выступлениях. Если завяжете знакомство с коммунистами, проситесь в партию. Это будет самое лучшее. Следите за газетами и читайте литературу. Дальнейшие инструкции получите завтра утром. здесь же. Затем он дал ей адрес явки, пароль и передал ключ от комнаты. Он ушёл в направлении Арбадских ворот. Даша вынула из сумки фотографию и долго рассматривала её. Когда вместо этого лица она стала видеть другое, выплывавшее из замалиновых партьер минувшей ночи. Она резко захлопнула сумочку и тоже ушла, нахмуренная, с поджатыми губами. Маленький мальчик на кривых ножках засеменил было за ней, но шлёпнулся на песок дряблым тельцем и горько заплакал. Дашина комната оказалась на Сивцевом вражке, в ветхом особнячке во дворе. Видимо, дом был покинут. Даша едва достучалась на чёрном ходу, её встретила грязная низенькая старуха с вывороченными веками, с виду прижившаяся при доме нянька. Она долго ничего не понимала, впустив наконец и проводя Дашу до её комнаты, принялась непонятно рассказывать. Разлетелись ясны Соколы и Юрий-Юрийич, Михаил Юриич, Василий Юриич, а Васенке на Фаминой только шестнадцатый годок пошёл. Уж стало их за упокой души поминать. Даша отказалась от чая, разделась, влезла под ватное одеяло и в темноте заплакала в три ручья, зажимая рот подушкой. На утро у памятника Гоголю она получила инструкции И приказ завтра быть на заводе. Думала вернуться домой, но передумала, пошла в кафе "Бом". Там затоптался около неё жирав, спрашивая, куда она исчезла, почему ушла без вещей. Ждула от маман те телеграммы, что ему ответить про вас? Даша отвернулась, чтобы он не увидел запылавших щёк. Сама чувствуя, что лжёт, подумала, в конце концов инструкция такова, что нужно продолжать с ними знакомство. С завещами зайду, сказала она сердито, а там увидим. С пакетом, где лежали драгоценные палантин, бельё и вчерашнее платье, она вернулась домой. Когда развернула вещи, бросила на кровать, взглянула, её охватила такая дрожь, зуб не попадал на зуб. Плечи снова почувствовали тяжесть его руки и зубы, холод его зубов. Даша опустилась перед кроватью и спрятала лицо в похучий мех. "Что же это такое? Что же это такое?" бессмысленно повторяла она. На утро она оделась, как велели: в тёмное ситцевое платьишко, повязала платок по пролетарски. Она должна была выдавать себя за бывшую горничную из богатого дома, износиленную у барином. Платьишко ей привёз человек с булавочкой. И на трамвае поехала на завод. У неё не было пропуска. Старик-сторож у ворот подмигнул ей: "Что, девка, на митинг? Ступай в главный корпус". Погнилым доскам она пошла мимо свалок ржавого железа и шлака, мимо выщербленных огромных окон. Всюду было пусто, в безоблачном небе тихо дымили трубы. Ей указали на замызганную дверцу в стене. Даша вошла в длинный кирпичный зал. Мрачный свет проникал сюда сквозь закопчённую стеклянную крышу. Всё было голо и обнажено. С мостов свишивались цепи подъёмных кранов. Ниже тянулись валы трансмиссии, неподвижно на их шкивах висели приводные ремни. Непривычный глаз изумляли чёрные станины, то приземистые, то вытянутые. То раскоряченные очертания строгальных, токарных, фрезерных, долбёжных станков, чугунные диски фрикционов, за широкой аркой в полутьме вырисовывалась подбочененная громада тысячупудового молота. Здесь строили машины и механизмы, которые там, за мрачными стенами завода, наполняли жизнь светом, теплом, движением, разумностью, роскошью. Здесь пахло железными стружками, машинным маслом, землёй и мохоркой. Множество людей стояло перед дощатой трибуной, многие сидели на станинах станков, на высоких подоконниках. Даша пробралась поближе к трибуне. Рослый парень, оглянувшись, открыл широкой улыбкой зубы, белые на замазанном лице, кивнул на верстак, протянул руку. Даша стала на верстаке под окном. Кругом несколько тысяч голов. Лица нахмурены, лбы наморщены, рты сжаты. Каждый день на улицах, в трамваях она видела эти лица обыкновенные, русские, утомлённые, с непускающим в себя взглядом. Однажды это было ещё до войны, во время воскресной прогулки по островам, два помощника присяжных поверенных, сопровождавших Дашу, завели разговор именно об этих лицах. Возьмите парижскую толпу, Дарья Дмитриевна, Она весела, она добродушна, пенится радостью, а у нас каждый смотрит волком. Он идут двое рабочих. Хотите подойду, скажу шутку, обидеться не поймут. Нелепый, тяжёлый русский народ. Теперь эти не любящие шуток стояли взволнованные, мрачные, сосредоточенно решительные. Это те же лица, но потемневшие от голода, те же глаза, но взгляд зажжённый, нетерпеливый. Даша забыла, зачем пришла. Впечатления жизни, куда она кинулась из пустынного окна на улице Красных Зорь, захватывали её, как птицу буря. Она, не тронутая искренностью, вся отдалась этим новым впечатлениям. Она совсем не была глупенькой женщиной, но также как многие предоставлена самой себе одному своему крошечному опыту в ней была жажда правды личной правды женской правды человеческой правды докладчик говорил о положении на фронтах утешительного было мало хлебная блокада усиливалась чехословаки отрезали сибирский хлеб атаман краснов данской Немцы беспощадно расправлялись с украинскими партизанами. Флот интервентов грозил Кронштадту и Архангельску, но всё же революция должна победить, докладчик бросил лозунги, вколотил их кулаком в пространство и, захватив портфель, сбежал с трибуны. Ему похлопали но вяло. Дела оборачивались так, что не захлопаешь. Понурились головы, прикрывались бровями глаза. Зубастый парень. Даша встретилась с ним глазами. Опять весело ей оскалился. О, девка, беда-то. Как мышей хотят заморить. Что ты будешь делать? А ты испугался, сказала Даша. Это я-то. Ужас, до чего испугался. На него сердито зашикали. Тише ты, дьявол. А тебя как зовут-то? Даша посмотрела на него, на мускулистой груди раскрыта чёрная рубаха, бычья шея, весёлая голова. Выбка, потны кудри, лютые до да баб круглые глаза, весь чумазый. Хорош, сказала Даша. Что ты скалишься? Мамка Славке уронила. А ты вот что, послезавтра поедем с нами на фронт. Ладно, всё равно тебе здесь пропадать в Москве. С гармонией поедем, девка. Слова его заглушил шум аплодисментов. На трибуне стоял новый оратор. Небольшого роста человек в сером пиджаке, в измятом поперечными складками жилете, нагнёв лысый бугристый череп, он разбирал бумажки. Он сказал слегка картавящим голосом: "Талаищи". И Даша увидела его озабоченное лицо с прищурившимися, как на солнце глазами. Руки его опирались о стол, а листки записок Когда он сказал, что темой сегодня будет величайший кризис, обрушившийся на все страны Европы и всего тяжелее на Россию, темой будет голод. 3000 человек под закопчённой крышей затаили дыхание. Он начал с общих соображений, говорил ровным голосом, нащупывая связь со слушателями, несколько раз отходил от стола и возвращался к нему. Он говорил о мировой войне, которую не могут и не хотят окончить две группы хищников, вцепившихся друг другу в горло, обешенной спекуляцией на голоде, о том, что войну может кончить только пролетарская революция. Он заговорил о двух системах борьбы с голодом: о свободной торговле, бешено обогащающей спекулянтов, и о государственной монополии. Он отступил шага на 3 в бок от стола, И наклонившись к аудитории, заложил большие пальцы с боков за жилет. Сразу выступили вперёд лобастая голова и большие руки. Указательный палец был запачкан чернилами. Мы стояли и будем стоять рука об руку с тем классом, с которым мы выступили против войны, вместе с которым свергли Булжазию и вместе с которым Теперь живём всю тяжесть настоящего кризиса. Мы должны стоять за хлебную монополию до конца, зубастый парень даже крякнул при этом. Перед нами стоит задача необходимость победить голод или, по крайней мере, уменьшить тяжесть до нового урожая. Отстоять хлебную монополию, отстоять право провитарского государства. Все излишки хлеба мы должны собрать и добиться того, чтобы все запасы были свезены к тем местам, где нуждаются. Правильно их распределить это основная задача сохранение человеческого общества. И в то же время неимоверный труд, который решается лишь одним путём общим усиленным повышением туда. В бездыханной тишине кто-то вдруг глухо охнул. Чья-то измученная душа споткнулась на этом ледяном подъёме, куда вёл человек в сером пиджаке. Глоб его нависал над служителями, из-под выпуклостей глядели глаза пристальные, неумолимые. Мы столкнулись лицом к лицу с осуществлением задачи революционно-социалистической. Здесь встали перед нами необычайные трудности. Это целая эпоха ожесточённейшей гражданской войны, только разбивая наголову контрреволюцию, только продолжая политику социалистическую в вопросе о голоде. В борьбе с голодом мы победим и голод, и контрреволюционеров, пользующихся этим голодом. Рука его вылетела из жилета. У ничтожило кого-то в воздухе и повисло над залом. Когда рабочие, сбиты с толку спекулянскими лозунгами, говорят о свободной продаже хлеба, а вози грузового транспорта, мы отвечаем, что это значит пойти на выручку кулакам. На этот путь мы не станем. Мы будем опираться на трудовой элемент, с которым мы одержали октябрьскую победу. Будем добиваться своего решения только в введением пролетарской дисциплины среди слоёв трудового народа. Перед нами историческая задача, мы решим её. Самый коейный вопрос жизни о хлебе поставили последние декреты. Они все имеют три руководящие идеи. Первая идея централизации или объединения всех вместе в одну общую работу под руководством центра. Да, нам указывают, как на каждом шагу рушится хлебная монополия посредством мешочничества и спекуляций. Всё чаще приходится слышать об интеллигенции, но ведь мешочники оказывают им услугу. И они все ими кормятся. Да, но мешочники кормят по кулацки. Они действуют именно так, как нужно действовать, чтобы укрепить, установить, увековечить власть кулаков. Рука его зачеркнула то, что более никогда уже не будет. Наш второй лозунг объединение рабочих Они выведут Россию из отчаянного и гигантски трудного положения. А организация обоччих отрядов, организация голодных из неземледельческих голодных уездов, их мы зовём на помощь. К ним обращается наш комиссариат продовольствия, и мы говорим: "В крестовый поход за хлебом". С тяжёлой яростью обрушились аплодисменты. Даша видела, как он отступил, засунув руки в карманы, поднял плечи. На скулах его горели пятна, веки дрожали, лоб был влажен. Мы строим диктатуру, мы строим насилие по отношению к эксплуататорам. И эти слова потонули в аплодисментах. Он махнул рукой: "Перестаньте же!" И в тишине Объединяйтесь, представители бедноты. Вот наш третий лозунг. Перед нами историческая задача. Нам нужно дать самосознание новому историческому классу. Во всём мире отряды рабочих городских, рабочих промышленных объединились по-головному, но почти нигде в мире не было ещё систематических безответных И самоотверженных попыток объединить тех, кто по деньгам в мелком земледельческом производстве, в глуши и в темноте отуплён всеми условиями жизни. Тут стоит перед нами задача, которая сливает в одну цель не только борьбу с голодом, а борьбу за весь глубокий и важный строй социализма. Здесь перед нами такой бой на который стоит отдать все силы и поставить всё на карту, потому что это бой за социализм, потому что это бой за последний строй тудящихся и эксплуатируемых. Он быстро ладонью вытерл лоб. И недалеко от Москвы, и в губерниях, лежащих рядом в Курской, Орловской, Тамбовской, мы имеем по расчёту осторожных специалистов Ещё теперь до 10 миллионов пудов избытка хлеба. Давайте, товарищи, браться за дело с общими усилиями. Только общие усилия, только объединение всех, кто больше всего страдает в голодных городах и уездах, нам помогут. И это тот путь, на который нас зовёт советская власть объединение рабочих, объединение бедноты и их передовых отрядов. Для агитации на местах, для войны за хлеб против кулаков, он чаще проводил ладонью по лбу, голос его тускнел. Он сказал уже всё, что хотел. Он взял со стола листок, взглянул, собрал остальные листки. Итак, товарищи, если мы всё это усвоим, всё это сделаем, тогда победим наверняка. И вдруг улыбка добродушная и ясная осветила его лицо. И все поняли свой, свой, закричали, захлопали, затопали. Он побежал с трибуны, втягивая голову в плечи. Зубастый парень около Даши ревел бычьей глоткой: "Да здравствует Ильич!" Даша могла только сказать: "Видела и слышала другое". Вернувшись с митинга, она сидела на кровати, расширенными глазами глядела на завиток обоев. На подошке лежала записка от Жирова: "Мамонт ждёт в 11 в Метрополье". На полу у двери валялась другая записка: "Будьте сегодня в 6 у Гоголя". Во-первых, это другое было сурово моральное, значит, высшее. Говорилось о хлебе. Раньше она знала, что хлеб можно купить или выменять, цена ему известна: пуд муки, пара штанов без заплаток. Но оказалось, что этот хлеб революции гневно отталкивает от себя. Хлеб этот нечистый. Лучше умереть, но этот хлеб не есть. 3000 голодных людей отреклись сегодня от нечистого хлеба. Отреклись во имя, но тут в дашенной их бедной голове снова всё спуталось. Во имя униженных и угнетённых, ведь так он сказал. отдать все силы, всё поставить на карту жизнь затруждающихся и эксплуатируемых. Вот почему у них эта трагическая суровость. Куличик рассказывал, что со всех сторон света готовы протянуться руки помощи, руки с хлебом, только уничтожить советский строй, уничтожить и будет хлеб. Во имя чего? Во имя спасения России. Спасения от кого же? от самих себя. Но они не хотят так спасать, она сама видела. Бедная, бедная Даша на голова. Поздно ты, Дашенька, занялась политикой. Постой, сказала она, постой, заложила руки за спину и прошлась по комнате, глядя под ноги. Что может быть выше, чем отдать жизнь за униженных и угнетённых? А Куличик говорит: что от большевиков погибает Россия, и все это говорят. Даша закрыла глаза, осилившись представить Россию как нечто такое, что она должна любить больше самой себя. Вспомнилась картина Серова "Две лошади на Косагоре", полотнище тучи на закате и растрёпанная соломенная крыша. Нет, это у Серова. И в закрытые глаза ей весело и дико оскалился дашний зобастый парень. Даша опять прошлась. Какая же такая Россия, почему её рвут в разные стороны? Ну я дура, ну я ничего не понимаю. Ах, боже мой. Даже стала щепоткой пальцев стучать себя в грудь, но и это не помогло. Кленину побежать спросить. Ах, чёрт, ведь я же в другом лагере. Все эти ужасные противоречия. И смятение души привели к тому, что к 6 часам Даша нахлобучила на глаза шапочку и пошла к памятнику Гоголя. Человек с булавочкой сейчас же отделился от дерева. Опоздали на 3 минуты, но ну, были, слышали Ленина. Расскажите самую суть. Как он приехал, кто его сопровождал, охрана была на трибуне. Даша помолчала, собираясь с мыслями. Скажите, Во имя чего его хотят убить? Ага, с чего вы взяли? Никто не собирается. Так, так, так. Значит, на вас подействовало. Хо, ну, ещё бы. Вот поэтому-то он так и опасен. Но он говорит: "Справедливые вещи". Вытянув шею с улыбочкой тоненькой и влажной под самые дашённые глаза, он спросил вкратчиво: Так что же не отказаться ли вам? А? Даша отодвинулась, а у него шея её вытягивалась как резиновая, в самые дашины зрачки блеснули зайчики его пинсные. Она прошептала: "Я ничего не знаю. Я ничего больше не понимаю. Я должна быть убеждена, я должна быть убеждена". Ленин, агент германского генерального штаба. про свистал человек с булавочкой. Затем он потратил около получаса на то, чтобы растолковать Даше про адский план немцев. Они посылают нанятых за огромные деньги большевиков в пломбированном вагоне. Большевики разрушают армию, дурачат рабочих, уничтожают отечественную промышленность и сельское хозяйство. Через какой-нибудь месяц немцы возьмут Россию голыми руками. Сейчас большевики раздувают гражданскую войну, кричат о хлебной блокаде и вместе с тем расстреливают мешочников, наших спасителей. Они сознательно организуют голод. Вы видели, как сегодня несколько тысяч дураков смотрели в рот Ленину. Хочется кусать себе руки от боли. Он обманывает массы, миллионы, весь народ. В одном плане, физическом, он великий провокатор. В другом он качнулся к Дашиному уху и шепнул: одним Дунавием Антихрист. Помните предсказания. Сроки сбываются. Север идёт войной на юг. Появляются железные всадники смерти это танки. В источнике Вот падает звезда полынь это пятиконечная звезда большевиков, и он говорит народу как Христос, но только всё шиворот-навыворот. Сегодня он и вас пытался соблазнить. Но мы вас не отдадим. Я переведу вас на другую работу. Не выясненным остался третий вопрос. Даша опять вернулась домой, легла на кровать, прикрыв локтем глаза. Ей вдруг остро чертело думать: "Да что мне в самом деле 100 лет? Дурная, как смертный грех, возьму и дам себе волю. Хочешь идти в Метрополь? Иди." Для кого прятать всё это, что не хочет быть спрятано, душить в груди крик счастья, для кого с такой мукой сжимать колени, для чьих ласк дура, дура, трусиха. Да разожмись, кинься, всё равно к чёрту любовь, к чёрту себя. Она уже знала, что пойдёт в метрополь. И если раздумывала, то только от того, что не настало ещё время идти. Были сумерки, самый ядовитый час для раздумья. В доме медленно побашенному часы пробили 9. Даша стремительно соскочила с постели. Унизительно так волноваться не хочу. Она поспешно разделась и в одной рубашке побежала в ванную, где были свалены дрова, сундуки рухлядь. Стала под душ. Ледяной душ упал на спину. Даша почти задохнулась. Мокрая вернулась к себе, стащила с кровати простыню. вытерлась постукивая зубами и даже в эту минуту не пришло решение она глядела то на старое платьешко сброшенное прямо на пол то на вечернее перекинутое через спинку кресла и опять поняла что это трусость только отсрочка тогда она стала одеваться зеркала не было и слава богу накинула соболиный палантин и как воровка вышла на улицу Были уже глубокие сумерки, она шла по бульварам, мужчины с изумлением провожали её глазами, вдогонку летели замечания, не слишком успокаивающие. Из-под дерева шатнулись двое в солдатских шинелях, окликнули: "Паразит, погоди, куда бежишь?" На Никитской площади Даша остановилась, едва дышала, кололо сердце. Отчаянно звеня, проходил освещённый трамвай с прицепом. На ступеньках весели люди. Один, ухватившийся правой рукой за медную штангу, а в другой держа плоский крокодиловый чемоданчик, пролетел мимо и обернул к Даше бриттое сильное лицо. Это был мамонт. Даша ахнула и побежала за трамваем. Он увидел её чемоданчик в его руке судорожно взлетел Он оторвал от поручня другую руку, соскочил на всём ходу, пошатнулся на авзнич, тщетно хватаясь за воздух, задрав одну огромную подошву, и сейчас же его туловище скрылось под трамвайным прицепом. Чемоданчик упал к ногам Даши, Она видела, как поднялись судороги его коленей, послышался хруст костей, сапоги забили по булыжнику, взвизгнули тормоза с трамвая, посыпались люди, графитовый свет поплыл в глазах, мягкой, как пелена, показалась мостовая. Потеряв сознание, Даша упала руками и щекой на крокодиловый чемоданчик.